Локация четырнадцатая. Не определена. Что бы ни случилось, никому ни под каким предлогом не отдавай книгу. Наставлял нас куратор. Вертолет сел на оборудованной площадке на окраине поселка, застроенного домами веселых расцветок. Кругом был настоящий марсианский пейзаж. Гранит, поросший редким красноватым мхом, пятна крохотных черных озер, обрыв, за которым... «Море. Мы же вроде среди своих, нет?» — спросил я. «Возможны провокации», — ответил куратор. «Возможно, все что угодно. Ситуация уникальная. Даже я не берусь предсказать, чем все разрешится». «Кстати, вы так и не сказали, как именно собираетесь уничтожить книгу», — заметила Соня. Куратор внимательно посмотрел на нее, видимо, что-то решая про себя. Потом кивнул и ответил. Ладно, у нас есть секретный протокол, разработанный как раз на такие случаи. Если совсем честно, то вероятность этой ситуации была исчезающе мала, но руководство требовало планов. Сотрудники, скажем так, относились к этому философски, с долей юмора. Не воспринимали всерьез, предлагали разные варианты, ни один из которых не проходил экспертизу не выдерживал давления предполагаемых факторов. Генерал, начальник управления, раз за разом заворачивал планы. И вот одному умнику пришла в голову интересная идея. Финансовых лимитов на этот план предусмотрено не было, и он оторвался по полной. И вот, согласно утвержденному приказу, теперь особо опасный артефакт должен быть доставлен на солнце. «Чего?» – автоматически переспросил я, не поверив своим ушам. «На Солнце», – терпеливо повторил куратор, – «ракетой. На реализацию плана отводится две недели. В зависимости от производственного цикла есть его несколько модификаций. Самый простой – это запуск баллистической ракетой на низкую орбиту с последующим разгоном еще одной ракетой». Вроде бы, когда эту дичь утверждали, выяснили, что некоторые модификации довольно легко перестраиваются под разгонный блок. Недостаток этого плана – низкие скоростные параметры и необходимость решить международные вопросы. Вариант посложнее зависит от актуального производственного цикла. Короче, если есть подходящий «Союз» или «Ангара», запустят его. Но все равно для подготовки нужно время, в течение которого вас, ребята, надо будет очень тщательно прятать. Из ближайшего ангара высыпали вооруженные люди. Они целой толпой ринулись к вертолету. Мне стало не по себе. «Все в порядке?» – осторожно спросил я. «Пока да», – кивнул куратор. «Действуют по протоколу». Когда винты остановились, куратор открыл входной люк, опустил трап и позвал нас. Один из вооруженных людей, которые окружили вертолет, подошел к нам и обратился к куратору. «Максим Сергеевич, начальник ждет вас в управлении», — сказал он и протянул руку. «Вот как?» — куратор ответил на пожатии. «Лично? Иначе было не отбиться», — улыбнулся встречающий. На поле на большой скорости выехал броневик и, едва не сорвавшись в дрифт, остановился прямо возле нас. Тут же сбоку открылся люк. «Ребят, по коням! Быстро!» – скомандовал куратор. Он дождался, пока мы залезем в салон, после чего тоже забрался внутрь и закрыл люк. Броневик тут же тронулся и, набирая скорость, помчался в сторону поселка. Внутри пахло пластиком, озоном и нагретым металлом. Вдоль бортов были установлены анатомические вертикальные сиденья с пятиточечными ремнями. Следуя примеру куратора, мы пристегнулись без дополнительного напоминания. Поездка вышла совсем короткой. Минут десять. И вот мы закатываемся в подземный гараж в основании двухэтажного дома, обшитого вентилируемыми панелями канареечного цвета. — Тут разве нет мерзлоты? — осторожно спросил я, когда мы остановились. «Есть — Есть! — кивнул Максим. — И что? Как же это построили-то? «Если очень надо, то есть способы», – улыбнулся куратор. «А управлению такое место было нужно». Нас снова окружили вооруженные люди, которые приехали на других машинах. Вместе с ними мы пересекли подземный гараж и подошли к зеркальным дверям лифта. Один из сопровождающих прислонил к датчику пластиковую карту, и лифт активировался, распахнув дверцы. Внутри было довольно просторно. «Влезли не только мы с куратором, но и еще четверо сопровождающих. Я с ужасом представил себе, что теперь мне даже в туалет придется ходить под конвоем. А учитывая серьезность ситуации, этого никак нельзя было исключить. Бася, до этого спокойно дремавшая у Сони на плечах, вдруг зашевелилась и приподняла голову, уставившись на одного из сопровождающих. Я насторожился». Конвоир повернул голову и поглядел на Басю. Суровое и сосредоточенное выражение медленно, нехотя сползало с его лица. Бася сказала «мур» и потянулась к нему. Мужик осторожно поднял свободную руку в тактической перчатке и тихонько почесал Басю за ушком. Та громко заурчала. Куратор посмотрел на конвоира очень внимательно. «Отдел СПН?» – спросил он. — Так точно, — ответил боец. — Семейный? — Никак нет. — Готовься к командировке. С начальством твоим согласую. Нам нужно несколько человек в сопровождении. Остальных отбери сам. — Есть? — невозмутимо ответил боец. Бася будто поняла только что состоявшийся диалог. Убедившись, что приглянувшийся ей человек никуда не денется, она снова спокойно растянулась у Сони на плечах. Я ревниво поглядел на бойца. «Здоровый! Лица толком не видно, мешает визор, закрывающий глаза, усы и борода с проседью. Серьезный мужик, похоже. Чем он, Баси, приглянулся? Интересно». Лифт остановился, распахнул двери, и мы вышли в небольшую приемную, похожую на тысячи аналогичных помещений в коммерческих учреждениях. «Даже секретарша тут была» правда, одетая в форму с васильковыми погонами. На них была пара звездочек, но какое звание они обозначали, я понятия не имел. При виде нас секретарша встала, молча кивнула куратору и нажала пару кнопок на скрытом застойкой пульте. — Валерий Михайлович ждет, — ответила она. Девушка старалась держаться невозмутимо. Но я успел поймать пару любопытных взглядов, направленных в нашу сторону. Начальник куратора наверняка был генералом. Вот только выглядел он, скажем мягко, совсем не по-генеральски. Я даже сначала решил, что это какой-то техник или уборщик задержался в кабинете после подготовки к встрече. Он стоял возле огромного рабочего стола и приветливо нам улыбался. Больше всего Валерий Михайлович был похож на доброго клоуна без грима, с лучистыми морщинками возле глаз от постоянной привычки улыбаться. Шарообразная голова с большими залысинами и круглые очки в толстой оправе наводили на мысли о шалтае-болтае. А еще он держал сцепленные в районе паха ладони, как будто от смущения не знал, куда их девать. — О, Максимка! — начал он. — Заждались, заждались! Ты это! «Медиком показывался уже?» «Никак нет, Валерий Михайлович», ответил куратор. «Не положено, учитывая ситуацию». «Ясненько. Выглядишь ты фигово», заметил генерал. «Сколько часов под дсп Куратор бросил взгляд на наручные часы, после чего ответил бесцветным голосом. 18 «Ясно», генерал подсокал языком. «Значит, скоро вырубишься». После этого он подошел к столу, Ткнул какую-то кнопку и сказал, «Людмила Георгиевна, наверное «Так точно, Валерий Михайлович?» «Да-да, медбригаду в управлении, будьте добры». «Сейчас?» «Да, сейчас, как раз к концу совещания». Генерал снова нажал на кнопку и добавил, обращаясь к куратору. «Ты садись давай, вижу же». Максим кивнул и сел на один из стульев. «Как-то неловко пользоваться услугами чужих секретарей». Генерал снова улыбнулся. «Никак не привыкну с этими командировками. Так значит, вы и есть те самые ребятишки из Хабаровска?» «Из Москвы, вообще-то», — осторожно ответил я. «Они не в курсе», — вмешался куратор. «Вот как?» — генерал поднял бровь. «Что ж, это, наверное, к лучшему». «Не в курсе чего?» — спросила Соня. «Понимаете, детки, этот, лишенный малейшей эмпатии, но, безусловно, очень исполнительный человек», Он кивнул на Максима. «Использовал вас в темную, пытаясь разрешить одну из самых трудных загадок в ведении нашего управления. Успешно?» — я глянул на куратора. Тот даже бровью не повел. «Нет, увы», — генерал вздохнул. «Хоть вас не угробил, и на том спасибо». «Вот как», — холодно сказала Соня. «Да, такие вещи не способствуют доверию, увы». Генерал картинно вздохнул и развел руками. «Да вы присаживайтесь, кстати. В ногах, правда, нет. Рассказывайте, что и как». Мы заняли место за столом. Я коротко пересказал то, что случилось с нами на могиле, умолчав только о Басе и ее роли во всем этом. «Покажи эту штуковину», — попросил генерал, когда я закончил. «Только близко не подноси и на стол не клади. Хорошо?» Я достал книгу. Выражение лица генерала как-то резко поменялось, будто выключили маскировочную программу. Он больше не походил на помесь клоуна с шалтай-болтаем. Внимательно осмотрев книгу, он кивнул каким-то своим мыслям, глянул на меня проницательными серыми глазами и сказал «Достаточно, спасибо». Я убрал книгу. «Ребят, что-то в вашем рассказе не сходится», — продолжал генерал. «Просто так сердца из могил не достаются, иначе бы они давно стали обыкновенным трофеем». Я молча развел руками, стараясь демонстрировать невозмутимость. «Максим, ты ведь не давал им еще один метаимпульсный генератор, верно?» «Нет», — ответил куратор, — «не давал». «Верю. Значит, тут что-то другое. Ребят, вы нашли сердце, которое позволяет иметь дело со стражами?» Его глаза за выпуклыми стеклами очков гипнотизировали. Я чувствовал, что уже открываю рот, чтобы признаться насчет Баси. Но Соня меня опередила. «Это не артефакт», — сказала она. «Это... это часть меня. Оно стало моей частью после того, как мы его нашли. Мы боялись рассказать». Генерал глянул на нее пристально. Потом цокнул языком и снова вернулся в образ доброго клоуна. — А ты не врёшь, — сказал он. — Что ж, хорошо. Хранители нам сейчас гораздо нужнее того, что в тебе поселилось. С этим мы разберёмся позже. Если опасности нет, оно останется с тобой на новом уровне посвящения. Правда, оберегать вас придётся по-особенному. Тут уж никуда не денешься. Прежней жизни не будет. — Я понимаю, — кивнула Соня. — Вот и отлично, — ответил генерал. «Наказывать вас тоже никто не будет. Ситуация не имеет прецедентов. На будущее мы дополним соглашение». Он отвернулся и посмотрел на куратора. Тот сдавал прямо на глазах. Видимо, заканчивалось действие лекарства. «Максим, как выйдешь из госпиталя, займись. Проект с тебя». «Есть!» – кивнул куратор. В этот момент, словно в ответ на слова генерала, послышался осторожный стук в дверь. Вошла секретарша. «Бригада прибыла, Валерий Михайлович», — сказала она. Сразу после этого она вышла, и в дверном проеме ее сменили медики в синих халатах и с носилками. «Спасибо», — кивнул генерал. «Максим, тебе пора. Благодарю за службу». «Это лишнее», — сказал куратор, глядя на носилки и попытался подняться. «У него это не получилось». После того, как Максима вывезли, генерал сел напротив нас. «Так, ребята, теперь по-серьезному», — сказал он. «На Максима обиду не держите. Он уверен, что с полигоном это его инициатива. Но на самом деле все контролировал я. Не знал, как еще можно было вас рывком вывести на следующий уровень. Этот способ был предпочтителен, так как давал вам отличные шансы на выживание». — Так что это было? — я воспользовался паузой. — Там, на полигоне. — Это совершенно неважно сейчас, — отмахнулся генерал. — Куда важнее, что мы с вами находимся в не самой простой ситуации. Вы, ребята, добыли сердце могилы. Такое происходит впервые в документированной истории. Во что это выльется, никто толком не знает, но все аналитики сходятся в том, что риск для всех нас... Он сделал паузу, почесал нос, потом продолжил. Чего уж там, для всего человечества. Не люблю пафос, но в данном случае это просто факт. Так вот, риск этот слишком высок. Нужно как можно скорее уничтожить этот артефакт. Должно быть, Максим вам уже успел рассказать, что по нашему плану мы должны запустить эту штуковину на солнце. Это единственный надежный способ. Генерал вздохнул, потом потянулся к пластиковой бутылке с питьевой водой, которая стояла на столе, отвинтил ей крышку и сделал жадный глоток. «Вроде все логично», — кивнул я. «Если что, с нашей стороны проблем не будет. Мы готовы всемерно содействовать». «Валерий Михайлович, если, конечно, это было настоящее имя, я слышал, что в спецслужбах принято использовать псевдонимы, поставил воду на место, потом пристально посмотрел на нас сквозь очки. «Ребята, это очевидные вещи. Вы ведь жить хотите, не так ли?» — сказал он. «Сложность не в стратегическом видении самого плана, как вы понимаете. Он безупречен. Сложность в деталях. Итак, по порядку. Вы должны выжить в течение следующей недели, не потеряв артефакт. «Ровно столько времени нужно на подготовку запуска. Мы выбираем вариант с ангарой. Он достаточно скоростной, чтобы не бояться перехвата. Второе. Спустя эту неделю вас нужно доставить на тот космодром, с которого будет производиться пуск. Третье. За эту неделю вы должны пройти посвящение на алую ступень». Он тяжко вздохнул и потрогал подбородок. И с этим затык, известные ритуалы привязаны к астрономическим событиям. Соответственно, мы должны успеть выработать альтернативу специально для вас. Вся Алая ступень уже работает над этим. Что такое Алая ступень? спросила Соня, нахмурившись. Пока что неважно, отмахнулся генерал. Я обратил внимание, как упорно он уходил от самых важных, на мой взгляд, вопросов. Про полигон про посвящение. Впрочем, тут может и не быть какого-то злого умысла. Он может действовать просто в силу профессиональной привычки не давать лишней информации. Так вот, сложность в том, что за вами прямо сейчас идет охота, которую наша служба и ваша организация еще не видела. В ход брошены все силы, задействованы все спящие ячейки всех служб, до которых дошла информация о произошедшем. За вами идут очень серьезные люди. И не только люди, как мы относительно недавно поняли. Что? Соня запнулась и облизала губы. Что вы имеете в виду? То, что вы пробудили такие силы, которые не следовало бы трогать. Немного раздраженно ответил генерал. Впрочем, имеем, что имеем. «Кто был этот парень, который вез нас в своем грузовике?» — спросила Соня. «Он не человек, да?» «Да что ж ты будешь делать?» — генерал легонько хлопнул ладонями по столу. «Я чувствую себя на допросе. Куча вопросов и ни малейшего понимания серьезности ситуации». «Мы и понимаем», — осторожно ответил я. «Правда?» — он поднял бровь. «Что ж, очень на это надеюсь, потому что у нас...» Осталось где-то полчаса безопасного интервала. «И что это значит?» — спросила Соня. «Это значит, что через полчаса вы убежите отсюда со сверкающими пятками и будете путать следы, пока я не придумаю, как можно безопасно провести ритуал». «Да что за ритуал-то? Ну правда, вы ведь совсем ничего не рассказали». Соня насупилась. «Если Максим в больнице, кто нас сопровождать будет?» – спросил я. «Да откуда я знаю, что за ритуал?» – генерал с притворным недоумением пожал плечами. «Сказал же, его еще не разработали. Как сделают, скажу. И вообще, это ваши внутренние дела, вашей организации. Мы тут только помощники. Скажем так, нам бы не хотелось выходить за рамки этого симбиоза. А что касается Максима, про него вам следует забыть». «С высшим советом алой ступени работаю только я». «Вы поедете с нами?» — спросил я. «Вот еще!» — фыркнул генерал. «Если я буду разъезжать, кто работать будет?» «Нет, ребят, вас будут сопровождать наши ребята из тяжелых» по рекомендации Максима. «Считайте, это его последняя любезность по отношению к вам». «Тяжелых?» — переспросила Соня. «Ох, молодежь, как же сложно с вами!» Генерал вздохнул и поднялся с места. «Ну все, хватит заседать. По коням!» «Это же Анадырь, так?» Спросил я, обращаясь к сопровождающим. «Мы ехали в обычном лендкрузере по городу с домами веселых расцветок. С нами в машине находились двое спецназовцев, в том числе тот, который понравился Басе. Он сидел на переднем сиденье, с невозмутимым выражением лица и периодически поглядывал на нас через зеркало заднего вида. «Да, а надорь ответил он. «Говорят, закрытая территория. Тут, наверное, проще с безопасностью, чем в других местах», — продолжал я, вдохновленный первым успехом. Хоть кто-то из сопровождающих начал с нами говорить. «Сейчас для вас нигде не проще», — ответил мужик с переднего сиденья. Я не нашелся, о чем еще спросить, и остаток пути мы ехали молча. Миновав ворота аэропорта, мы выехали прямо на летное поле. Тут уже стоял самолет в необычной черно-серой расцветке. Реактивный, но совсем небольшой, вроде тех, на которых летают олигархи. Круизер встал прямо напротив небольшого трапа, так что даже дверь автомобиля чуть не задела корпус самолета когда я ее открыл. «Одним прыжком внутрь! Быстро!» сказал бородатый мужик с переднего сиденья и зачем-то посмотрел на небо, затянутое низкими серыми тучами. «Есть, командир!» притворно-бодро ответил я и вышел из авто. Замешкался немного, чтобы дать руку Соне, но та только шикнула на меня, и я быстро залетел в салон самолета. Тут внутри был особый запах. Наверное, так пахнут деньги». Это невозможно ощутить через смартфон, листая блоги о красивой жизни. Только оказавшись во всем этом, понимаешь, насколько реальные ощущения отличаются от картинки. Обалдевший я встал посреди салона, разглядывая детали. Бежевые кожаные кресла, сенсорные пульты управления, столики с подсветкой, глянцевые мониторы, ковры, лак. «У нас появился богатый спонсор?» – спросил я, никому конкретно не обращаясь, потому что не особо рассчитывал на ответ. «Это государственный борт», – ответил Бородач. «Садитесь, чего встали-то? И пристегнуться не забудьте. Кроме него с нами полетели еще четверо, но они скрылись где-то в первом салоне возле кабины пилотов, который был отделен от нас небольшой кухней. «Слушайте». Раз уж нам суждено провести какое-то время вместе, давайте хоть познакомимся, предложила Соня, пристёгиваясь. Меня вот Соня зовут, это Бася, она указала на кошку. Бася? В глазах Бородатого мелькнуло то, что я не смог распознать: тоска, нежность, их смесь. Он что, кошатник, что ли? Неожиданно для такого крутого брутала. Пусть будет Бася. Я Сергей. «А я, Артём, — сказал я, инстинктивно попытавшись подняться, чтобы протянуть руку. «Меня остановил уже застегнутый ремень. Можно просто, Арти?» «Я знаю», — ответил Сергей без выражения. На протянутую руку он никак не отреагировал. Двигатели загудели громче. Я почувствовал, что мы движемся. Пара разворотов на рулежке, и вот мы у торца полосы. «Быстрый разбег, подъем, меня вжало в кресло. Я даже не предполагал, что гражданские самолеты могут взлетать по такой крутой траектории. Даже как-то не по себе стало». Соня осторожно прижала к груди Басю, но та продолжала дремать, наблюдая в полглаза за происходящим. И никак не реагировала на изменения обстановки. «Куда мы летим?» – спросила Соня. «Пока что не знаю». Сергей пожал плечами. — И никто не знает. Мы получим кодированное сообщение, когда станет ясно с вашим посвящением. — Хотя бы как долго? — спросил я. В ответ Сергей только улыбнулся. — Сергей, это ведь не настоящее ваше имя? — сказала Соня с каким-то даже вызовом. — Интересно, свое-то вы помните? — Почему ты так думаешь? — кажется, спецназовец искренне удивился. — Потому что вы все такие, зашифрованные. Соня чуть выпятила нижнюю губу и погладила Басю. «Я эксперт в области силовой поддержки», ответил Сергей. «Я не занимаюсь агентурной работой, внедрением и прочими такими делами. На практике это означает, что окружающим глубоко все равно, как меня зовут». Соня нахмурилась и отвернулась к иллюминатору. Там как раз начала рассеиваться серая муть. Через несколько секунд Мы вынырнули из облаков. Салон залился ярким солнечным сиянием. Луч света упал на Басю. Та, недовольна, что-то муркнула, потянулась. Потом спрыгнула на пол салона и, деловито подняв хвост, направилась к Сергею. Забралась к нему на руки, ткнулась в широкую грудь и устроилась поудобнее. Соня смотрела на эту сцену со смесью удивления и ревности. Когда кормили ее? «Спросил Сергей. Соня и я переглянулись. В вертолете с куратором мы пили кофе и закусывали галетами из сухпайков. О Басе никто из нас не подумал». «Блин!» — нахмурилась Соня. «Ничего!» — успокоил спецназовец. «Она проголодалась, конечно, но не сильно. У нас на кухне найдется сырая рыба из запасов для суши. Думаю, ей подойдет». После его слов Бася сказала «мурмяу» и снова спокойно улеглась у него на руках. «И в туалет тоже надо бы ее сводить. Кажется, она может воспользоваться обычным унитазом». Соня чуть покраснела, но согласно кивнула. Через несколько минут послышался короткий мелодичный перезвон. На экранах пропала пиктограмма с застегнутыми ремнями. Бася, словно по команде, спрыгнула с коленей Сергея и подошла к Соне. Ткнулась в колени. Та аккуратно взяла питомицу на руки и огляделась. «Туалет в хвосте», — подсказал Сергей. Я с облегчением отстегнул надоевший ремень. «Ты хорошо держишься», — Сергей поднялся с места, подошел ко мне и протянул руку. Чтобы стоять в проходе, ему приходилось нагибаться. Я привстал и ответил на рукопожатие. Вот как оно значит. Это было не пренебрежение, а просто разумное поведение. «Спасибо», — автоматически ответил я. Сергей вернулся на свое место. «Да не за что. Правда, нормально реагируешь на стрессовые обстоятельства для неслужившего». «Откуда вы знаете, что я не служил?» — спросил я, затаив возмущение. «Не люблю, когда меня препарируют и упрекают такими вещами». «Это видно по человеку», — вздохнул Сергей. «Сразу. Так что будем считать, тебе повезло». Вот так. Ни презрения, ни высокомерного похлопывания по плечу. Этот Сергей полон сюрпризов. «Сами-то на пенсию не собирайтесь я все же решился ответить колкостью. «По возрасту не положено», — парировал он. «Я насторожился». Действительно, сколько ему лет. Борода с проседью, ежик на голове тоже отливает серебром. Глаза, глаза откровенно старые, усталые. Но при этом в них чувствуется такая скрытая сила, что даже не по себе. Но морщинок на лице почти нет. Да что там, молодое лицо и фигура. Мышцы видно даже через камуфляж. Так выглядят мужчины на западе привыкшая следить за собой и не особо париться семейными делами. Какой любопытный тип! Ловко вы с Басей, — заметил я. Любите кошек, да? У меня особые отношения с животными, — улыбнулся Сергей и неожиданно подмигнул. Это мой дар. Здорово, — ответил я. С кухни потянуло приятными запахами. Проследив направление моего взгляда, Сергей поднялся с кресла и направился в ту сторону, бросив «пойду рыбу заберу». Он вернулся с несколькими ломтиками сырого лосося и какой-то белой рыбы на тонкой фарфоровой тарелке. Как раз в этот момент из туалета вышли Соня и Бася. Питомица, учуя в рыбу, спрыгнула с рук и побежала к Сергею. «Через несколько минут нам тоже принесли еду». Какое-то мясо, нарезанное тонкими ломтиками, мини-картофель и желе из дыни. Под разносил еще один спецназовец, молчаливый блондин. На вид заметно моложе Сергея. Еда была очень вкусной. «Ох, всегда бы так в самолетах кормили», — заметил я. «Чувствую себя звездой». «В некотором смысле вы очень важные персоны», — серьезно заметил Сергей. Сейчас, возможно, одни из самых важных в мире. Могу посоветовать, наслаждайтесь статусом. Я не видел никаких разумных причин, чтобы не последовать этому совету. Как выяснилось, кресла на борту раскладывались в полноценные кровати, а в специальных скрытых шкафах возле санузла хранилось постельное белье. Когда мы были готовы ложиться, Сергей нажал какие-то кнопки на пульте. Иллюминаторы потемнели, погасло основное освещение, а под потолком загорелись синие светодиоды, имитирующие звездное небо. «Спокойной ночи!» — сказал Сергей, когда мы улеглись. Сам он остался сидеть в кресле. Бася лежала у него на руках. Кажется, Соня уже смирилась с тем, что питомица нашла еще одного любимца для себя. Я проснулся от яркого света. В середине прохода стоял Сергей и, похоже, делал разминку. «Проснулись? Отлично!» — кивнул он. «Есть время умыться. Через 15 минут начинаем снижение». «Где мы?» — спросила Соня. «Сейчас-то хоть можно сказать?» «Что, для ритуала уже все готово?» — добавил я. «Нет», — ответил Сергей, глядя на меня. «Это промежуточная посадка. Мы садимся в Подмосковье. Аэродром Чкаловский». «Военный, что ли?» – насторожилась Соня. «Да», – подтвердил спецназовец. «Видимо, наверху решили, что так безопаснее. Хотя я бы выбрал Жуковский. Мы успели умыться, переодеться в заранее приготовленную одежду нашего размера и позавтракать. Чистая одежда меня особенно порадовала. Перед самой посадкой основное освещение выключили. Снаружи была ночь». Получается, мы проспали весь день, и теперь нужно будет бодрствовать в темное время. Неприятно. Сергей внимательно смотрел в иллюминатор. А когда шасси коснулись полосы, зачем-то закатил глаза, демонстрируя белки. Это выглядело жутковато, особенно в свете посадочных огней, проносящихся мимо нас. Самолет только начал тормозить а Сергей рывком расстегнул ремень и метнулся в сторону кабины пилотов. «Мы с Соней переглянулись. Я пожал плечами. Отстегнулись. Быстро!» — скомандовал Сергей, когда вернулся в салон. «Мы благоразумно выполнили его команду. Теперь туда!» — он указал в сторону хвоста самолета. Я немного замешкался в недоумении. «В туалет? Ну зачем?» — и получил чувствительный тычок в спину. «Пригнитесь!» Продолжал командовать Сергей и сам закрыл нас сверху своими ручищами. Если повезет, успеем развернуться и взлететь. Я хотел спросить, а что будет, если не повезет? Но тут мой взгляд упал на небольшой иллюминатор, установленный на люке аварийного выхода у туалета на уровне пояса. Там, среди посадочных огней, появилась какая-то красная точка. Она двигалась хаотично то поднимаясь, то припадая почти к самой земле. Сергей смотрел туда же. Самолет почти остановился у конца полосы и начал медленно разворачиваться. Точка исчезла из поля зрения. «Как окажемся снаружи, бегом к забору пригибаясь», произнес Сергей удивительно спокойным тоном, словно бы обсуждал детали меню в ресторане. «На взрывы и выстрелы не реагировать и не оглядываться». «А как же взл...» Я хотел спросить, «А как же взлет?» Но Сергей протянул вперед руку и ловким движением сорвал ручку аварийного люка. Сам люк вылетел наружу. «Секунда!» И вот я стою на асфальте. Следом за мной вылетает Соня, едва удерживая Басю на руках. Я немного торможу. Понимаю, что надо бежать, но смена обстановки слишком резкая. Я смотрю на самолет». Соня что-то кричит. Я разворачиваюсь, пригибаюсь и, наконец, бегу со всех ног. Я почти успел добежать до забора, когда упругая волна теплого воздуха сильно толкнула меня в спину, и я растянулся в траве, едва не выронив книгу. Сергей подхватил меня, бодро закинул на плечо и потащил к забору. Я оглянулся. На полосе полыхал самолет. Рядом с ним... На границе бетона и травы лежали три спецназовца и вели огонь по ближайшим кустам. Кажется, я хотел что-то спросить Сергея, но рядом что-то взвизнуло, спецназовец охнул и опустил меня на траву. «Лежать не двигаться», — скомандовал он, и я не посмел ему противоречить. Только скосив глаза, убедился, что у Сони и Баси все в порядке. Сергей, чуть припадая на правую ногу, подошел к забору, что-то достал из кармана штанов. Послышались металлические щелчки. Через несколько секунд в сетчатом заборе было отверстие, достаточное для того, чтобы через него мог пройти человек. «Сюда! Быстро! Не поднимаясь!» – скомандовал спецназовец. Я удивился. «Как можно одновременно быстро и не поднимаясь?» Но у меня это каким-то образом получилось. От стресса, наверное. Сразу за забором начиналась полоса густых кустов. Мы довольно быстро их миновали. Сергей шел впереди огромным тараном, раздвигая неподатливые ветки. Выстрелы позади нас стихли. Я замер на секунду. «Не останавливаться!» Тут же отреагировал Сергей. «Быстро!» «Мы вышли на узкую лесную тропу». «Спецназовец едва ли не бежал, но с левой ногой у него точно было что-то не то. Он отчетливо припадал на нее». «Вы ранены?» – выдохнула Соня, сбивая дыхание. «Ерунда! Давайте быстрее!» – скомандовал Сергей. «Нам ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться». В какой-то момент Бася спрыгнула с Сониных плеч. Та вскрикнула и потянулась за любимицей. Но пушистое создание только выбежало вперед и теперь трусило впереди, будто указывая дорогу, не пытаясь скрыться в лесу. Это бегство через ночной лес продолжалось довольно долго. Я почувствовал, как ноги начало ломить, да и сердце выпрыгивало из груди. Но, глядя на Сергея, я держался. Соня тоже терпела, стиснув зубы. Наконец, когда мы пересекли мелкий ручей и вышли на небольшую поляну, Сергей взглянул наверх на звезды и скомандовал. «Перед их!» Он сел прямо на траву, достал еще из одного кармана нож и аккуратно распорол левую штанину. В свете ущербной луны я увидел, что его икра и щиколотка покрыты потеками черной крови. «Ох!» — выдохнула Соня. «Нормально!» — ответил Сергей. «Кровопотеря не критична. Крупные сосуды не задеты. «Скорость была важнее. Он достал пакет, вскрыл его, чуть повернул ногу, теперь я мог видеть рану. Даже в полумраке это было не самое приятное зрелище. Круглое отверстие с темными краями с одной стороны и рваная дыра с другой. Кажется, у него вырвало кусок мышцы. Сергей попшикал на рану из какого-то баллончика, потом замотал ее клейким бинтом» завершил манипуляции тем, что вколол себе в бедро какое-то лекарство с помощью штуковины, больше похожей на пластиковый тюбик, чем на настоящий шприц. «Ну вот», — вздохнул Сергей, — «теперь все в порядке. Задело малость? Бывает». Удивительно, но в его голосе были извиняющиеся нотки. Словно ему было неудобно перед нами за то, что его ранило. «Пить хотите?» — спросил он. — Очень, — призналась Соня. — Там ручей есть, вода вроде чистая. — Не вздумай пить, — ответил Сергей. — Без обработки так точно. — Нам что, прокипятить ее? — усмехнулась Соня и развела руками. — Но на чем? Сергей достал плоскую металлическую флягу и блистер с таблетками. Извлек одну и бросил ее на сосуд. — На! Он протянул флягу Соне. — Набери воды и встряхни как следует. «Через минуту можно пить». «Спасибо», — кивнула Соня и направилась к ручью. «Слушайте, вы обычно столько всего по карманам таскаете?» — не выдержал я. «Я профессионал», — ответил Сергей. «Работа такая». «Ясно». Бася, все это время так же, как и мы, наблюдавшая за манипуляциями Сергея, подошла к нему, бесцеремонно забралась на руки и громко заурчала, прижимаясь к его груди. «Ну, блин», — прокомментировал я, — «это просто нечестно. Со мной она ни разу так не делала, хотя мы знакомы куда дольше». Сергей улыбнулся в ответ. Кажется, он хотел что-то сказать, но в этот момент вернулась Соня. «Фу, блин», — сказала она, — «что за мерзкий привкус?» «Дело привычки», — ответил Сергей. «Зато точно глистов или дизентерию не подхватишь. И для здоровья полезно». «Как вы?» — осторожно спросил я. — Идти дальше сможете? — Да куда ж я денусь? — ответил Сергей. — Куда мы направляемся, кстати? — спросил я. — Очевидно, что в ваших рядах тоже не все так чисто, да? — Есть такое дело, — согласился Сергей. — А куда мы направимся дальше? Похоже, от вас зависит, ребят. — В смысле? — переспросила Соня. — Мы должны принять решение. Но как, если мы почти нифига не знаем? «Ребят, я не знаю, где мы», — вздохнул Сергей. «Посмотрите на небо. Видите? Нет московского зарева. Мы физически не могли уйти от города настолько далеко. Если рассуждать логически, я думаю, что это обстоятельство как-то связано с особенностью вашей...» Он запнулся, подбирая правильное слово. «Вашего рода деятельности». «Не поняла». Соня уперла руки в бока. «Вы что, не знали, куда мы бежим?» «Я-то как раз хорошо знал», — вздохнул Сергей. «Мы бежали к парковке части охраны. Там я планировал найти транспорт и уйти на конспиративную квартиру. Но, как видите, зашли мы совсем в другое место». «И что это значит?» — спросил я. «Ребят, вам виднее», — осклабился Сергей. «Это вы специалисты по заброшкам, не я. Похоже, мы набрели на одну из них». Он кивнул куда-то в сторону леса. «И только теперь я заметил, что там темнеет громада какого-то сооружения, издалека напоминающего церковь с куполами, только без крестов». «Охренеть!» — выдохнула Соня. «Думаешь, это она?» — осторожно спросил я. «Ну а какие варианты?» «Да, ты права». «Что, знакомое сооружение?» — поинтересовался Сергей. «Вроде того», — кивнул я. «Я думал, заброшки вас радуют», — спецназовец пожал плечами. «Но вы, похоже, расстроены. Любые заброшки, кроме могил и этой вот». Соня кивнула в сторону куполов. «Почему?» «Считается, если кто-то из наших видит блуждающую церковь, он скоро умрет», — ответил я. «Хотя есть сумасшедшие, которые мечтают ее найти. Если совсем честно, мы тоже мечтали». «Одна наша знакомая побывала в нем», — добавила Соня. «Она прожила после того случая больше года. Уже считала, что ей ничего не грозит. Но потом все равно погибла. Практически у нас на глазах», — продолжил я. «Вот как», — спокойно сказал Сергей, ощупывая ногу выше места ранения. «Зря вы не верите», — заметил я. «Это серьезные вещи». «Ну почему же не верю?» Сергей посмотрел на меня. И хоть его глаз было толком не разглядеть в зыбком лунном свете, мне почему-то стало не по себе. Чувствовалось в нем что-то такое, от стражей, что ли. Все может быть, но это не повод бояться или паниковать. «Пойдемте», — неожиданно сказала Соня. «Я чувствую линию». «Серьезно?» — спросил я. «Ты точно этого хочешь?» Вместо ответа Соня направилась в сторону темнеющего среди деревьев сооружения. Бася последовала за ней. Сергей вздохнул и поднялся. Потом, покопавшись в карманах, достал фонарик и включил его, направив луч на едва намеченную тропинку, по которой шла Соня. Вблизи это сооружение утрачивало всякое сходство с церковью. Скорее, оно напоминало какое-то технологическое сооружение. Часть промышленного комплекса, по то прихоти украшенная архитектурными излишествами, вроде куполов луковок и витражами. А еще оно было гораздо больше, чем показалось на первый взгляд. Да что там, оно было громадным, метров двести как минимум. Соня остановилась возле высоченных дверей, поднявшись по ступеням центрального входа. Они были сделаны из материала напоминающего металл и покрытый узорчатым орнаментом, который складывался в странные фигуры. Если смотреть на них слишком пристально, начинало казаться, что они шевелятся. От этого кружилась голова. Сергей разглядывал строение с большим интересом. Это было странно. Такое любопытство никак не соответствует образу тупого вояки, которому он вроде бы старался следовать. Соня вздохнула и взялась за ручку, выполненную в форме волны. «Теплая!» — сказала она. «Линию все еще чувствуешь?» — спросил я. «Или может все-таки посчитать?» «На чем?» — усмехнулась Соня. «В уме, что ли?» «Хотя бы даже и так», — ответил я, чуть нахмурившись. «Чувствую», — примирительно сказала напарница. Я глядел наверх, пытаясь разглядеть купола, но стена была слишком высокой. Витражи будто слегка светились изнутри таинственным светом, но целостная картина того, что они изображали, никак не складывалась. Мне очень хотелось оказаться внутри. Всё существо захватило предчувствие чего-то великого, таинственного, что бывает раз в жизни. И в тот момент, когда Соня уже должна была открыть дверь, вдруг раздался пронзительный звук, напоминающий плач. Сергей повел лучом фонарика, чтобы найти его источник. Бася стояла на тропинке, ведущей в чащу, и смотрела на Соню огромными глазищами. Тропинка была не та, по которой мы пришли, и вела она совсем в другую сторону. «Ну чего ты?» — раздраженно бросила Соня и снова повернулась к двери, готовясь ее открыть. Бася опять закричала еще более пронзительно и жалобно. Я тоже чувствовал раздражение, ведь то, что было внутри, так манило. «Кажется, на вашем месте я бы не спешил», осторожно заметил Сергей, внимательно наблюдая за Басей. А я вдруг смог стряхнуть в себя очарование этой заброшки. Настойчивое желание попасть внутрь отступило так же внезапно, как появилось. «Он прав», — сказал я, — «Соня, отойди от двери, пожалуйста!» Напарница глядела на меня в полном недоумении. «Ты чего?» — спросила она. «Серьезно! Хочешь, чтобы я отступила сейчас?» «Соня, из них двоих внутри была только лиса!» — сказал я. «Просто увидеть ее недостаточно. Надо обязательно попасть внутрь!» Соня замерла. Подумала несколько секунд, потом осторожно, преодолевая внутреннее сопротивление, отпустила ручку двери. «Пойдемте отсюда», — бросила она, спускаясь по ступеням. «И поскорее». Я не заставил себя долго упрашивать. Бася, подняв хвост, вела нас по тропе, то и дело с тревогой оглядываясь. Но я и Соня глядели только вперед.